Глава 26. Драконесса Шар на этот раз нес Аэрих, ограждая меня от любой нагрузки. Наверху лестницы нас поджидала кормилица. У нее в руках был ворох мужской и женской одежды. Вот откуда она все знает. Я с опаской взяла у старухи платье. Она точно ведьма. Мы спешно оделись. Я в наряд служанки простого кроя, Эйрих в бриджи и рубаху. В таком виде можно было показаться на люди, и мы покинули темницу. В замке творился настоящий переполох. Дариус рекордно быстро собрал своих воинов, используя магическое оповещение. Но и жители Марабатура оказались не промах. Рев дракона не слышал только глухой. Его невозможно спутать ни с каким другим звуком. Теперь весь замок и его окрестности были в курсе. Дракон жив. он вернулся и он в ярости. Местные и воины Дариуса высыпали на площадь перед воротами. Словно два войска накануне битвы, они заняли позиции друг напротив друга. Но в схватку вступать не торопились. Все ждали дракона. Мы с Эйрихом направились на площадь. Благодаря дракону я рассчитывала избежать кровопролития. Эйриху достаточно обернуться ящером, и войско Дариуса разбежится в ужасе. Ещё выходя на улицу, я заметила, что люди отца объединились с местными жителями. Это меня порадовало. Папа выбрал верную сторону. Но где же он сам? Братьев я видела. Они возглавляли войско. А вот отца нашла на противоположной стороне. Его держали два воина Дариуса. А третий приставил меч к горлу князя Тунрида. «Подходи ближе, Касильда, не стесняйся», – махнул рукой Дариус рядом с которым стояла княгиня Еридия. Поговорим. А ты, ящер, — обратился он к Эриху, — не вздумай оборачиваться. Увижу, что меняешь обличие, и князю конец. Эрих застыл. Он боялся лишний раз глубоко вздохнуть, чтобы не нервировать Дариуса. — О чем нам говорить? — спросила я. — Например, о том, что я сделаю с твоим отцом, если вы с драконом откажетесь покинуть замок. Я прошу не так много. Просто уйдите. Оставьте Марабатур и огненные земли мне. Можете даже забрать обсидиан с собой. Сегодня я щедр. Взамен я отпущу твоего отца. Надо же, торгуется. И на уступки идет. Я хмыкнула. Чувствует свою уязвимость. Щеки Дариуса были непривычно бледны. Дракон произвел на него неизгладимое впечатление. Эрих стиснул мою ладонь. «Ничего страшного, Касильда», — сказал он. «Мы найдем, где жить. В конце концов, это всего лишь замок. Это наш замок». Я упрямо поджала губы, и я не позволю всяким отбросом на него посягать. Внутри меня бушевал ураган. Жуткая стихия, замешанная на ярости и прошлых обидах. Мне есть, что припомнить Дариусу. Сколько горя и унижений я вытерпела по его вине. И сейчас он покусился на святое на близкого мне человека. Да я была готова разорвать его голыми руками. Не помня себя от гнева, я скинула руку Эйриха со своего запястья и пошла на Дариуса. Все замерли. Наши люди и воины противника следили за мной, не мигая, и, кажется, не дыша. На площади воцарилась небывалая тишина. Насекомые и тени жужжали. «Хочешь войны?» – нервно выкрикнул Дариус – «Уверена, что победишь?» «Уж точно не проиграю». «Ты все испортила, Касильда», — взревел княжич. «Не могла просто тихонько сидеть в уголке и вышивать, как любая порядочная девица. Я разработал идеальный план. Ваш плен должен был заставить Тунрида присоединиться ко мне». «Так и вышло. Ты подстроил пленение собственной матери?» «Отец не поверил своим ушам». Я еще могу понять твое наплевательское отношение к Касильде, но княгиня... Иметь шпиона в стане врага бесценно, — заявил Дариус. Моя мать лучше кого-либо подходила на эту роль. Ее светлость кивнула, соглашаясь. Не удивлюсь, если она сама разработала этот план. Это так на нее похоже. Да уж, княгиня, как ядовитый сорняк, выживет в любых условиях, еще и почву вокруг себя отравит. Я кинула на нее короткий взгляд, и она вздрогнула. Уж не знаю, что она рассмотрела в моем лице, но мне удалось ее напугать, а это дорогого стоит. «За предательство тебя следует казнить», — заметил отец. «Помолчите», — отмахнулся Дариус. «Вы не в том положении, чтобы угрожать. Одно мое слово, и вам перережут горло». Отец умолк. «Но я устала бояться». Вулкан утих благодаря магии дракона. Теперь я стала вулканом. Мой гнев требовал выхода, и я отпустила себя. Я тебе не хрупкая девица, Дариус, прорычала сквозь зубы. Я, чтоб ты знал, дракон, и я огненно зла на тебя. Люди на площади ахнули от моего признания. Лишь малая горстка близких была в курсе, кто я на самом деле. Теперь это услышали все. Жалела ли я об этом? Ничуть. Мне как будто стало легче дышать. Больше никакой лжи. Я дракон и горжусь этим. Если кто-то считает мое происхождение позорным, это его проблемы, не мои. Подобрав юбки, я снова пошла на Дариуса. Не зная, что собиралась делать и какой реакции ожидала, но он вдруг попятился. Это меня приободрило. Я ощутила себя сильной, мне все по плечу. Зарычав, Я ускорила шаг. «Нет!» — княжич заслонил руками лицо. «Не смотри на меня, ящер!» Стройные ряды его войска дрогнули. Отец воспользовался ситуацией и ударил воина с мечом. Воин выронил оружие, которое отец тут же подхватил. Теперь князю ничего не угрожало. «Какой же ты жалкий, Дариус!» Мои губы презрительно скривились. «Бросьте оружие немедленно!» — приказал отец, И воины Дариуса тут же уронили мечи на землю. «Арестовать их?» «Нет», – перебила я. «Не хочу забивать темницу этим сбором». «Пусть их выставят за ворота». Воины бросились к воротам, решив, что легко отделались и их отпустили на свободу. Но по огненным землям еще надо пройти. Это смогут не все. Тем более без запаса воды и продовольствия. «Убирайся прочь из моего замка, Дариус», и княгиню с Иридией прихвати», — крикнула я. Ее светлость вцепилась Дариусу в плечи и потянула его к воротам. Иридия кинулась за ними следом. «Прощай, бывший жених! Прощай, несостоявшаяся матушка! И ты прощай, неверная подруга!» Ощущение словно прибралось в доме, выкинув старый хлам. «Я запретила преследовать их. Хватит смертей. Дариус и так потерял сегодня все». И его падение только началось. Однажды он отнял у меня любимого и заставил жить с этим. Это куда хуже смерти. Пришло время отплатить ему той же монетой. Все, чего Дариус когда-либо хотел, все, к чему стремился, я у него отберу. Князем ему не быть. Я этого не допущу. Позабочусь о том, чтобы у него ничего не осталось, кроме жизни. Пусть живет и мучается от знания, что я победила». Исход Дариуса и его войско из Марабатура был стремительным. Вскоре площадь очистилась от скверной. «Ты настоящая воительница?» Сзади подошел Эйрих и положил руки мне на плечи. «Странно, что княжич так легко меня послушался», – высказала я удивление. «Просто ты напугала его да икоты». «Чем же?» «Красными глазами», – пояснил Эйрих. «Твои зрачки стали алыми, как кровь, когда ты разозлилась». «Моя любимая драконесса». Он поцеловал меня в висок. «Серьезно? А сейчас?» Я обернулась к мужчине. «Они все еще красные?» «Нет. Они снова серые, как вулканический пепел. Получается, теперь в мои глаза опасно смотреть?» Это меня не порадовало. «Вряд ли», — улыбнулся Эрих. «Но напугать врагов и прогнать их из Марабатура одним взглядом тебе явно под силу». Я рассмеялась. Кто бы подумал, что Дариус такой трус? Увидел красные глаза и сбежал, поджав хвост. Но тем лучше. Пусть уходит и не возвращается. А не то его ждет нечто похуже. Настоящий разъяренный дракон. Чтобы княжеч об этом не забыл, Эйрих отдал мне шар, обернулся ящером и взмыл в воздух. Он гнал врагов прочь, поливая землю огнем. Представляю, в каком ужасе был Дариус. Кажется, я даже слышала его визги. Мы жителями замка со стены наблюдали за драконом. Сегодня он взмыл в небо без меня. Но я в ближайшее время собиралась исправить эту несправедливость. В следующий раз обязательно прокачусь на драконе. Когда Эйрих вернулся, я уже ждала его с одеждой. «Дитя!» – к нам подошел отец. «Кажется, нам многое надо обсудить». «Верно!» – кивнула я но сперва позволь познакомить тебя с моим мужем. Я по всем правилам представила их друг другу и с улыбкой наблюдала, как они жмут запястья. Пора перевернуть страницу с враждой людей и драконов и начать с чистого листа».